Глава двадцать Второе чтение. Прения о баллотировке продолжались целую неделю. Лорд Бренфорд, любивший свое место в министерстве, даже более чем любил свой городок, слишком мрачно смотрел на этот предмет, когда говорил о двадцати семи изменниках и о том, что Биль будет потерян. Люди, лучшие его способные рассчитывать такие вещи, Бонтины и Фиджибаны, а более всего рэтлеры и Робби, каждый день составляли список то из трех имен в одну сторону, то из двух в другую и, наконец, кончившиеся только единицами. Они все единогласно утверждали, что голоса разделятся почти поровну, Сделано было большое усилие закрыть прения в пятницу, но оно не удалось, и прения были перенесены на понедельник. Все это утро Финиас слышал, как Реттлер говорил в клубе, что разделение голосов представляет хорошую цель для пари. «В палате есть два сомнительных человека», — говорил Реттлер. И если один подаст голос в одну сторону, а другой в другую, или они не подадут голоса совсем, тогда все обойдется мирно». Робби, предводитель другой стороны, однако был совершенно убежден, что хотя, по крайней мере, один из этих господ перейдет на его сторону, и что другой не перейдет на сторону Рэтлера. «Я готов думать, что город...» Вообще более верил верности расчета Робби, чем Ретлера, но некоторые держали пари и остались ни при чем, потому что разделение голосов оказалось равное, а председатель подал голос в пользу правительства. Биль прочли во второй раз, но Робби объявил, что даже Мильдмей ничего не может сделать, когда его поддерживает только голос председателя». Милдмей без сомнения чувствовал, что он не мог продолжать с своим Биллем с той минуты, как Тернбелль объявил себя против него, но он не мог взять свой биль назад из уважения к мнению Тернбелля. В эту неделю у Финиаса руки были достаточно полны. Два раза в неделю он бывал в комитете, но еще чаще был в конторе знамени Бенс решительно объявил свое намерение тягаться с полицией за несправедливый арест, даже если бы ему пришлось истратить все свое состояние до последнего шиллинга. А когда его жена в присутствии Финиаса просила предать прошлое забвению, напоминая ему, что пролитого молока воротить нельзя, он назвал ее малодушною женщиной». Тогда мистрис Бенс залилась слезами и сказала своему любимому жильцу, что все ее спокойствие на свете рушилось. Финиас советовал своему хозяину оставить деньги в кармане и предоставить знамени вести войну. Эта газета, по крайней мере, будет вести ее экономно, но Бенс, хотя восхищался знаменем, Хотел непременно вести дело судом. И я боюсь, что в этом намерении слайд поощрял его за спиной его более благоразумного друга Финеаса Финна. Финеас ходил с Бенсом Кло и там получил очень хороший совет. ⁇ Спросили ли вы сами себя? Какая ваша цель? ⁇ Мистер Бенс, ⁇ сказал ему Ло. Бенс объявил, что он задавал себе этот вопрос и ответил на него. Его цель — удовлетворение. — В виде вознаграждения вам? — спросил Ло. — Нет. Бенс не хотел никакого личного вознаграждения. Удовлетворение, которого он желал, состояло в наказании этого человека. — Это измщение! «Спросил Ло». «Нет». Бенс уверял, что это не измщение. «Оно и не следует», — продолжал Ло. «Потому что, хотя вы думаете, что этот человек превысил свою обязанность, вы должны чувствовать, что он сделал это не из личного недоброжелательства к вам. Я желаю только того, чтобы эти люди знали свои места». «Отвечал Бенс. «Именно! «И поэтому, когда случаются такие вещи, «о них упоминается и в печати, и в парламенте, «и на них обращается внимание министра. «Слава Богу, у нас в Англии не часто случаются эти вещи. «Может быть, их будет больше, если мы не станем за этим смотреть!» «Сердито сказал Бенс. «Мы всегда за этим смотрим!» сказал Ло. «Смотрим за этим очень старательно, но я не думаю, чтобы можно было сделать что-нибудь в этом отношении, жалуясь на одного человека, поведение которого было уже одобрено судьями. Если вам необходима известность, мистер Бенс, если вы не смотрите на издержки или не платит ли за них кто-нибудь другой, тогда...» «За них никто не заплатит», — сказал Бёнс, начиная сердиться. «Тогда на вашем месте я сам не заплатил бы», — сказал Ло. Но Бёнса никак нельзя было отговорить. Когда он вышел на сквер с финясом он выражал большой гнев против Ло. «Он не понимает, что значит патриотизм!» «Говорить мне об известности?» Если человек выкажет хоть искру общественного чувства Это все честолюбие Мне известность не нужна Я хочу спокойно есть свой хлеб И хочу, чтобы меня оставили в покое заниматься своим делом Я плачу подать в полицию, чтобы она смотрела за мошенниками А не для того, чтобы запирала в тюрьму честных людей Которые делают то, на что они имеют «Законное право!» После этого бёнс пошел к своему стряпчему, а в контору знамени. Там он написал передовую статью о деле бёнса, за которую в надлежащее время получил гинею. Может быть, в этом отношении знамя сделает для него больше, чем парламент. Однако Слайд и другой господин гораздо старше Слайда который рекомендовался главным редактором, желали, чтобы Финиас переменил свое мнение насчет баллотировки. Финиас утверждал с твердостью, что это невозможно, и поэтому должен был ограничить свои статьи такими предметами, в которых его мнения согласовывались с мнением редактора Знамени. Это была его вторая статья и редактор, по-видимому, думал, что, несмотря на его отсталый взгляд на баллотировку, он был слишком полезен, чтобы им пренебрегать. Член парламента теперь совсем уже не то, чем он был прежде, но все-таки в буквах предшествующих его имени есть какое-то очарование, заставляющее его казаться выше других людей. «Вступите в парламент хоть депутатом от Ловшина», «И знамя будет рада вашей помощи». Финиас написал свою статью и обещал зайти опять. Квинтус Слайд продолжал уверять его, что для него необходим орган, и Финиас начал приспособлять свой слух к звукам, которые сначала были для него неприятны. Он узнал, что его новый знакомый мистер Слайд намеревался вступить в парламент когда-нибудь». «Я всегда смотрел на парламент, как на мою устрицу. И вот моя шпага», — говорил слайд, махая старым гусиным пером. Тогда Финиас спросил его, «Имеет ли он какие-нибудь идеи о составе нижней палаты?» На это слайд отвечал, что он не имеет никакого определенного намерения Многие местечки, однако, освободятся от аристократического влияния новым распределением мест. Что произойдет, как Слайт объявлял в следующую сессию, он назвал Луфтон, и Финеас Финн, думая о Сольсби, думая о Графе, думая о Леди Лоре и думая о Вайолет, ушел с отвращением. Не лучше ли будет чтобы этот спокойный городок, приютившись около стен Сольсби, остался таким, каков он теперь, чем был бы заражен присутствием Квинтуса Слайда. В последний день прений, за несколько минут до четырех часов, с Финиасом случилось новое ужасное несчастье. В передней парламента его взял за пуговицу Барингтон Ирль и говорил что-то о разделении голосов. Они стояли прямо перед дверью, окруженные толпою членов. Финиас отвечал Ирлю, когда кто-то дотронулся до руки его, и он, обернувшись, увидел Клерксона. «Насчет этого векселя, мистер Финн», — сказал этот противный человек, уткнув подбородок в белый галстук. «У вас на квартире мне всегда говорят, что вас нет дома». В это время полисмен объяснял Клэрксону, что он не должен тут стоять, должен отойти в сторону в угол. «Все знаю», — сказал Клэрксон, отходя. «Знаю! Но что же делать человеку, когда его не принимают дома?» Клэрксон спокойно стал в угол, не дав полисмену случай поступить с ним насильственно, но, отходя, говорил громко, И голоса вокруг притихли, и, по крайней мере, членов 20 слышали, что он сказал. Финиас Фин, конечно, пользовался привилегией члена парламента, но Клэрксон решил, что эта привилегия принесет ему как можно менее пользы. Это было очень неприятно. Настоящий виновный... Сын Пэра, занимавший должность казначея с жалованием в тысячу фунтов, не подвергался такому преследованию. Финиас не брал ни фартинга, ни от кого, кроме как от отца, и должен был терпеть неприятности по милости своего приятеля Фиджибана. Он оставил Барингтона Ирля и поспешил в палату краснее до ушей. Он посмотрел, сидит ли Фиджибан на своем месте, но его еще не было. Без сомнения, он придет, и Финиас решил, что он не даст ему уйти, не высказав ему прямо своих мыслей. В этот вечер говорилось немного важных речей. Прочли во второй раз Биль Мильдмея, как я уже сказал прежде, вследствие голоса, поданного председателем, но относительно большинства это равнялось поражению. Разумеется, в этот вечер не было объявлено, что сделают министры. Без собрания в министерстве, без дальнейшего соображения, хотя каждый знал, что Биль будет взят назад, они не могли сказать, как они будут действовать. Финиас видел, как Лоренс Фиджибан вошел в парламент очень поздно. Без сомнения, он обедал в парламенте, и провел весь вечер в библиотеке или в курительной комнате. Финиас был возле него, когда выходили в переднюю, и возле него опять, когда все воротились в палату. Но до последней минуты Финиас думал, что он не поймает свою добычу. В толпе, когда они выходили из парламента, ему не удалось положить руку на плечо своего приятеля, Но он поторопился выйти и у ворот парламента нагнал Фиджибана, который шел под руку с Баррингтоном Ирлем. «Лоренс!» — сказал он решительно, схватив за руку своего соотечественника. «Я хочу поговорить с вами несколько минут». «Говорите!» — сказал Лоренс. Тогда Финиас, взглянув ему в лицо, увидал очень хорошо, что он, как говорится, в свете пообедал. Финиас вспомнил в эту минуту, что Барингтон Ирль был возле него, когда гнусный взаимодавец дотронулся до руки его и упомянул о Векселе. Он очень желал растолковать Ирлю, что это не его долг, что он находится в руках ростовщика не за себя, но все-таки в нем было чувство, еще было дружбы к Фицджибану. — Дайте мне вашу руку и пойдемте со мною на минуту сказал Финиас. «Ирл извинит нас». «А, что это с вами?» — сказал Лоренс. «Я не гожусь для совещаний глаз на глаз в три часа утра». «Я ужасно был раздосадован сегодня», — сказал Финиас, «и желаю поговорить с вами». «Ей-богу, Фин, многие из нас бывают раздосадованы, не правда ли, Баррингтон?» Финиас приметил что хотя Фиджибан обедал, в словах его ясно было столько же лукавства, сколько и вина, и решился не покориться такому дурному обращению. «Моя досада происходит от вашего приятеля Кларксона, который имел дерзость обратиться ко мне в парламенте. И по делам вам, Финн, он мне все рассказал. Нет в свете такого терпеливого человека, как Кларксон, если только ему позволить поступать по-своему» он будет приходить три раза в неделю весь сезон и не сделает ничего больше. Разумеется, ему неприятно, когда его выгоняют». «Это тот господин, с которым полисмен говорил в передней?» спросил Ирль. «Проклятый кредитор, с которым вот этот наш приятель познакомил меня для собственной своей цели», отвечал Финиас. Человек самой благородной наружности, сказал Лоренс. Наверное, Барингтон его знает. Послушайте, Финн, мой милый, воспользуйтесь моим советом. Пригласите его завтракать и дайте ему понять, что ваш дом всегда будет для него открыт. После этого Лоренс Фиджибан и Барингтон Ирл сели вместе в Кэп и уехали.